«Мечты стареют быстрее самих мечтателей» — Кинг. Глава первая. «Путешествие во времени». «Врач завтракает» — эта фраза бесхитростна, немудряща и проста, как перпендикуляр лишь на первый взгляд. «Врач завтракает» — это фраза бесхитростна, немудряща и проста, как перпендикуляр лишь на первый взгляд. смотрев какой врач если врач штатовский если он занимается легальным бизнесом а не подпольные аборты штрикает в мексиканских или иных там маргинальных кварталах то этот но такой искулап усаживается за чистый стол в чистой кухне устрашающих на российские взгляд размеров заливая в организм свежевыжатый апельсиновый сок вкушает тостики. А ежели желает отведать мяса, то понятное дело, постной, полезной для здоровья куриной грудки, ибо куриные ножки не впочтёть. Их потребляет нелегальная иммигранттура, да беднота вся, каинегры. Ох, пардону прошу, пардону, афроамериканцы. Ну да. И прочий несознатный элемент. А впрочем, есть подозрение, что спец по нелегальному аборту питается столь же выверенно антихолестериново, тоже как никак, янкис, да и бабки должны капать приличными. Угу. Зелёная лава, ясный пень. А если врач, который завтракает наш Причем не счастливчик, угнездившийся в какой-нибудь новорусской больничке, вписавшийся в рыночные отношения, обстоятельно и прочно. Если врач, хоть и неплохой, но припечатанный клеймом «бюджетник»... Вот именно, вы абсолютно правы. Экстрасенсы вы мои, предсказатели! Можете радостно плескать в ладошки и кричать «угадал, угадал!» Ну да, как же? Какие там свежевыжатые апельсины? Вы ещё мне ноги помените или королевских креветок? Ага, ага вот именно. Доктор Тирехов отрезает две скибки хлеба, который в последние годы черствеет отчётом моментально, без тени излишнего гусарства. Откраивает два кружочка дешевенькой колбасы по грустному совпадению, именуемой докторской, и примащивает их на одну скипку, а на вторую кладет разрезанный вдоль, освобожденный от осклизлой фольги, плавленный сырок. Ну и жует, конечно. Кушать-то ходься. В холодильнике есть еще пакет пельменей, Но доставать их боязно. Вчера только по телевизору подробно рассказали про ловкачей, которые в каком-то подвале лепили подделку. И мясцо, так называемое «из коего лепили», тоже показали обстоятельно. И поддельные пакеты, в точности такие, как у доктора Терехова в морозилке. А если в завершение упомянуть, что подозрительные пельмени куплены доктором крайне дешево, На уличном лотке, куда, по уточнению, теледивы как раз издавали свою гниль подлые фальсификаторы, на уличные лотки, вот именно, то к покупочке прикасаться и вовсе опасно. Доктор их, конечно, съест. Потом, дня через три-четыре, когда страх схлынет и позабудется, с горчичкой, благо дешево, уговаривая себя что этот пакет всё же не в грязном подвале сделан а куда дену все если в сентябре ещё не дали зарплату за июнь проварить как следует и горчичкой и горчичкой прихлёбывает доктор жиденький чаёк облагороженный скупой ложечкой сахара чаёк бледно-жёлт понятно Дорожайшей половину вообще обходится тем же чайком без сахара, не касаясь ни колбасы, ни дешевеньких сырков. Ей как никак следует заботиться о фигуре. 40. Угу. А она всё ещё красива, она стройная, и что ж, греха таить, вполне сексопильна. Вот только доктору Терехову вот этого не легче. Ей-бо плодские радости коих ему охота давненько сошли на нет. Ну, причины банальны, не требуют развёрнутого пояснения. Ну что ты за мужик, если заработать не можешь? Другие вон. Не хвачитесь вас в качестве примера, верно? А что там пояснять? Стандартно. Что хуже всего, давным-давно пройдены стадии шумных сцен и потрёков вслух. На данном этапе откровенное отчуждение, молчание, взгляды искоса, презрительно задранный носик. Ну, смотря на чей вкус, но что касаемо лично доктора Терехова, для него это еще хуже, чем шумные свары. А вот поделать ничего нельзя. Таков уж он есть, каков есть. Он не детенок и прекрасно знает, что другие психиатры... Как-то устраиваться. Как же иначе, если делянка благодатнейшая? Психиатрия. Ага. Кому от армии откосить, кому от зоны? Да мало ли причин. Мало ли ситуаций, в которых можно облагодетельствовать клиента в обмен на бумажки приличного достоинства или какой-нибудь приятный бартер.